Голова девятая. Катя допивала кофе, когда раздался звонок домофона. «Курьерская доставка», — сообщила трубка голосом Аверина. И через минуту он возник на пороге собственной персоной, втаскивая за собой две яркие объемные коробки. «Привет». Клим улыбался так радостно, будто с утра уже успел выиграть миллион. «А где все?» Из детской в коридор выбежали Матвей с Ваней и затормозили с двух сторон, уцепившись за Катю. «О, здорово, пацаны! Идите сюда!» Клим присел на корточки, но малыши подходить не торопились, опасливо выглядывали из-за Кати. «Они тебя не узнали», — попыталась она оправдать детвору. «Как ты не узнали?» «Я что, напрасно полночи им стихи читал?» «Эй, Мелюзга, ну-ка признавайтесь, кто из вас Матвей, а кто Иван? Разбирайте подарки? Клим поставил коробки на пол. Он говорил бодрым и веселым голосом. Но почему-то Катя не могла делать сочувства, что тот старательно скрывает за показушным налетом неловкость и напряжение. В коробках с логотипом известного производителя детских игрушек красовались одинаковые пожарные машины. И Катя присвистнула бы, если бы умела свистеть. Она видела эти машины, когда выбирала детям подарки на год. Их стоимость равнялась стоимости велосипедов, которые Катя тогда купила в кредит. И вот только недавно выплатила. «Клим, зачем такие подарки? Они же дорогущие!» Прижала она ладонь к щекам. «Разве?» – удивился Клим. «Не знаю, мне приятель деньги должен. Я у него в счет долга игрушки забрал, а на цену не посмотрел. Он владелец сети магазинов, там есть детские отделы». Катя недоверчиво покачала головой. а потом слегка подтолкнула малышей с тайным восторгом, рассматривающих коробки. «Скажите Климу спасибо и берите машинки». Матвея не нужно было долго уговаривать. Он по-своему озвучил благодарность и потащил коробку в детскую. А Ваня подошел к Климу и вдруг неожиданно прильнул к нему, обхватив за шею. Катя уж было дернулась, чтобы отвлечь ребенка, и остановилась в нерешительности, увидев, как вздрогнул Аверин. а затем неумело обнял мальчика за плечи, почему-то закрыв при этом глаза. «Ну что ты, Ванька, ты меня засмущал, проговорил он севшим голосом. А Катя обалдела от вида по-настоящему смущенного Аверина. «Пойдем и лучше подарок откроем». Он узнал Ваню? Чудеса! В это время Иван, поддавшись на уговоры, ухватил одной рукой коробку, второй держась за ногу Клима. «Я могу рассчитывать на кофе?» Спросил тот на ходу, приноравливаясь к шагу ребенка. «Конечно!» – растерялась Катя. Теперь ей было неудобно выставить Аверина. Но и откладывать поход в торговый центр не хотелось. Откладывать ничего не пришлось. Когда она заглянула в детскую, мужчины сидели на полу и увлеченно разбирались с управлением, подаренной техникой. Точнее, разбирался Клим, а дети заглядывали ему через плечо. «Здесь совсем мало места!» Клим посмотрел на нее так, будто в детской негде было развернуться исключительно из-за Кати, но в его словах была правда. Две детские кроватки, из которых мальчики вот-вот вырастут, занимали много места. «Никак не соберусь купить им двухъярусную кровать». Прозвучало так, будто она оправдывалась. «Может, в следующем месяце. А сейчас в первую очередь нужно и ходить. Выпью кофе и поедем», — сказал Клим, поднимаясь с пола, Но стоило им переместиться в кухню, туда сразу же приехали с сиреной и мигалками обе пожарные машины. «Зато так ты меня гарантированно будешь вспоминать», — заявил Аверин, когда Катя поинтересовалась, нарочно ли он выбрал такие шумные подарки. «Каждый раз, как они начнут играть пожарками». Он пил кофе, сидя за столом в ее кухне. А Кате казалось, будто она смотрит сериал, снятый с ней в главной роли. первая серия которого вышла примерно полгода назад. «Ты куда собралась за покупками?» — спросил Клим, отставляя чашку. «В каскад-плазу. Я обычно там нахожу все, что нужно». «Не будешь возражать, если я попрошу приятеля одолжить нам машину. Очень неудобно будет на такси». И пока Катя громко возражала, уже переговаривался по телефону. «Ярик, мне машина нужна. Подгонишь?» «Не знаю адрес, по локации посмотри, так быстрее будет». Выйдя из подъезда, Катя принялась высматривать того самого Ярика с машиной. Но тут из-за угла вырулил внедорожник, и Катя, кажется, даже рот открыла от восхищения. Он был похож больше на космический летающий объект, чем на автомобиль. Впрочем, рассмотрев значок на передней панели, она ничуть не удивилась. Ламборджини по стоимости ненамного отличался от летающего космического объекта. Но настоящий шок Катя испытала, увидев, что Аверин направляется к этому самому внедорожнику. Из руля выскочил щуплый невысокий паренек. Они поздоровались с Климом, а затем парень распахнул заднюю дверцу автомобиля и пригласительным жестом указал на нее «Катя». Она, крепко сжимая руки мальчишек, подошла к машине и остановилась в нерешительности. «Это Ярослав, это Екатерина. Садись, Катя, я подам мелких». Нетерпеливо проговорил Аверин. И она скорее по инерции села на заднее сиденье. Клим передал ей детей, а сам уселся на место водителя. «Спасибо, Яр. Я лично ее верну». Аверин вел себя так, будто он сидел за рулем не Ламборджини, а максимум бюджетного Фольксвагена. «Клим, откуда эта машина?» спросила она, когда к ней вернулась способность говорить. «Ты что, не видела?» Ярик подогнал. Клим рулил уверенно и расслабленно. Я оказал ему кое-какие услуги. «Аверин, этот Ярослав похож на хозяина Ламборджини, как ты на космонавта». «Так он и не хозяин, он водитель». «Мы вместе когда-то водителями работали у одного крутого чела». «Вот и помог теперь по старой дружбе». «Но зачем? Зачем тебе Ламборджини?» «А что, я не могу пустить пыль в глаза понравившейся девушке?» «Я вообще-то ухаживаю за тобой, Катя. А тебя интересуют такие мелочи». Он бросил смеющийся взгляд в зеркало заднего вида. И Катя не нашлась, что ответить. Лишь крепче прижала к себе малышей. Всю дорогу до торгового центра, посматривая через зеркало на самоуверенного Аверина, Катя терялась в догадках, лихорадочно размышляла и придумывала обличающие монологи. Их набрался уже с добрый десяток, Когда припарковавшись, Клим достал из салона малышню, а потом помог выйти Кате. Но стоило оказаться с ним лицом к лицу, все заготовки разом вылетели из головы. И она выдала, не особо сдерживаясь. «Зачем ты все время врешь, Клим? Дом, игрушки, ламборджини! Не слишком ли много у тебя друзей? Не слишком ли они щедрые?» Говорить о своих подозрениях о его связи с новым руководством она не рискнула. Оверин выпрямился, смерил Катерину оценивающим взглядом и после секундного замешательства ответил. «Ты хочешь сказать, что я выдаю за чужое то, что принадлежит мне? Но ведь я предупредил, что собираюсь за тобой ухаживать. Так где логика?» «Мне кажется, в таком случае правильнее было бы показать себя упакованным мажором». В его глазах было столько неподдельного изумления, что Катя засомневалась. Тем временем Клим, не дожидаясь ответа, продолжил, понизив голос. «В одном ты права. Мои друзья не настолько щедры. Это плата за услуги, Катенька. Я решаю их проблемы. Они отвечают мне благодарностью. Ничего сверхъестественного. Касательно Ламборджини, мне жаль, что я не могу показать тебе свою трудовую книжку. Убежден, последнее место работы тебя бы впечатлило. К чему тогда говорить, если я никак не узнаю?» буркнула Катя, пытаясь обойти Аверина, но тот поймал ее за руки. «Мегаполис Инвест», – прошептал почти на ухо, – личный водитель генерального директора Осмоловского. Буду признателен, если ты не станешь этому солить в нашем небольшом и дружном коллективе. Осмоловский Олег Павлович, прежний владелец «Мегаполис Инвеста», который продал компанию, и это у него, Аверин, работал личным водителем?» А рядом с которым Осмоловский тянул максимум на простецкого мужлана, торгующего овощами на городском рынке. Здесь было над чем поразмыслить. Предположим, Клим говорит правду. Если оказываемые им услуги хоть в половину такие, как его наркорейд в Саламандре, то и оплата должна быть соответствующая. А раз так, все остальное вполне логично. В конце концов, это его жизнь, не имеющая к ней ровным счетом никакого отношения. Клим выпустил ее руки и зашагал за Ваней и Матвеем, что бодро семенили по направлению к главному входу каскад Плазы. И Кате ничего не оставалось, кроме как следовать за ними. В детском магазине она несколько растерялась. До недавнего времени запаса одежды хватало, и особенных закупок делать не требовалось. Конечно, мальчики быстро росли. И рассчитывать сейчас следовало максимум на один сезон – Но и совсем дешевые вещи Кати покупать не хотелось. Она выбрала демократичный европейский бренд. Одежда была приличного качества, хоть и несколько дороговатой. Клим перебирал вешалки, поглядывал на ценники и без конца хмурил лоб. «У тебя достаточно денег?» – спросил он, подойдя ближе. «Я взял карту, там хороший кредитный лимит». «Спасибо, не нужно. Я только получила пособие на детей. Я ведь эпикун, мне пока что государство платит». а потом отчитаться должна. А вот что и сколько надо. Клим. Она посмотрела чуть ли не умоляюще. Ты себя совсем не помнишь в таком возрасте. Сколько одежды нужно маленьким мальчикам? Ну ты даешь, Катенька. Конечно, не помню. Закатил он глаза, но увидев ее расстроенное лицо, тут же поправился. Зато я одно время успел поработать в отделе снабжения одной небольшой структуры, так что предлагаю положиться на интуицию. и попытаться решить проблему совместными усилиями. И улыбнулся одной из своих самых обезоруживающих улыбок, от которой Кате сразу стало легче. Советчик и Аверина вышел отменный. Логическим методом они отобрали по одному спортивному костюму, по паре джинсов, по две пары пижам, а футболок, майк и шортиков по наущению клима Кате набрала целый ворох. Все равно мальчишки и так не пропускали ни одной лужи. А ведь лето еще даже не началось. Пускай будет больше. «Мне иногда приходится менять футболки трижды на день, а мне далеко не полтора года», утверждал Клим. И Катя ему верила. Он всегда выглядел, будто только вышел из салона. Она рассчитывала, что уложится в меньшую сумму. Но Клим так навязчиво предлагал свою карту для оплаты, что Катя постереглась произносить это вслух. Аверин понес пакеты в машину. а они остались ждать его развлекательной зоны с лабиринтом горок и бассейнов с шариками. Малыши смотрели как завороженные, повиснув на сетке, напомнив Кате двух маленьких обезьянок. Подошла молодая пара с девочкой, чуть старше Матвей с Ваней. О чем-то попереговаривались сотрудницы игровой зоны, и молодой отец принялся расшнуровывать кеды. Его маленькая дочка нетерпеливо прыгала рядом, а затем они оба нырнули в проем, ведущий в лабиринт. и уже через минуту съезжали с горки в бассейн, наполненный разноцветными шариками. Девочка визжала от радости и прыгала, подбрасывая шарики. И тут Катю потянули за подол платья. «Катя!» Матвей показывал пальчиком на лабиринт и продолжал тянуть подол. «Зайчонок, я не могу пойти туда с тобой. Одних вас не пустят. Вы с Ванечкой совсем маленькие». Она присела перед малышом, а тот уже начинал кривить мордаху. Но для спускания с горок Катя была одета совершенно неподходяще. «Чего ревем?» – раздалось над ухом. «Молодец, уверен. мгновенно оценил обстановку. И сама не зная почему, Катя почувствовала облегчение. «Клим!» – радостно пискнул Матвей, обернувшись, и потянул его за штанину к входу в лабиринт. Клим, разведя руки в стороны, удивленно смотрел на мальчика. «В чем дело, мелочь? Куда ты меня тащишь?» Тут подошел Ванечка, взял Аверина за руку и засопел. А Катя, спрятав улыбку, объяснила. «Они хотят с горки покататься. Таких маленьких одних не пускают. Нужно со взрослыми. Я совершенно об этом не подумала, когда надевала платье. Красивое платье!» Аверин растерянно смотрел на прилепившихся к нему детей, а потом добавил беспомощным полушепотом. «Они же меня утопят в этих шариках, Катя! Или я сам шею сверну?» В это время парочка отец-дочь вновь с визгом съехала с горки. И теперь неясно было, кто получает больше удовольствия – девочка или ее молоденький и смахивающий на мальчишку отец. Вдруг Ваня отпустил руку Клима, обхватил его ногу и посмотрел вверх с выражением такой обреченности, что Аверен с Катей не выдержали и, не сговариваясь, прыснули. «Ну, Ванька, манипулятор мелкий, добился своего?» Ложил Клим ладонь на светлую макушку малыша. «Идем над Климом издеваться!» Катя смеялась и снимала на телефон, наблюдая за сходящей с ума троицей. Дети забрасывали уверенно шариками, а он вначале прикидывался спящим, затем резко просыпался и хватал мальчишек за ноги. Те пищали и прятались в шариках. Они так расшумелись, что все проходящие мимо оглядывались, неизменно улыбаясь и окидывая Катю оценивающими взглядами. До нее с опозданием дошло, что их принимают за семью, и настроение тут же упало на несколько десятков градусов. Она очень постаралась, чтобы выбирающийся из лабиринта и несущий в каждой руке по ее сыну Клим ничего не заметил. «Предлагаю пообедать». Помятый, взлохмаченный Аверин нравился ей еще больше. пришлось прятаться за детьми поправляем штанишки и зашнуровывать болтающие шнурки, чтобы Клим ничего не заподозрил. Они засели в одной из кафешек на фуд-корте. Катя понятия не имела, как он это делает. Но Аверин снова выглядел так, будто он только со съемок рекламного буклета шикарного курорта для очень небедных людей. А всего-то поправил одежду, умылся и пригладил волосы. Клим По проходу шла потрясающей красоты девушка с нереально длинными ногами. Ее ухоженные волосы струились по плечам до самой талии, а лицо было настолько совершенным, что Катя вмиг почувствовала себя заморашкой. Аверин как раз толковывал Матвея, что салфеткой вовсе не обязательно вытирать всех сидящих вокруг. Ладно, брат, но сам Клин вполне справляется. Увидев девушку, он напрягся, бросив на Катю беспокойный взгляд. Ей почудилось, что в черных глазах, помимо беспокойства, плеснулось что-то похожее на панику или страх. «Здравствуй, Лиза!» Клим сел ровно, уперевшись руками в поверхность стола. Словно он не в кафе сидит, а в директорском кабинете. «Может, поздороваемся?» Та подошла совсем близко, делая вид, что в упор не замечает ни Катю, ни детей. «Прости, Лиза, но если ты не заметила, я не один». Катя явно видела, что под маской спокойствия Аверин сдерживает раздражение. «Разве ты бываешь один, Клим?» – проворковала Лиза, удосужившись, наконец, обратить внимание на притихших малышей. «Хотя да, с детьми я тебя не видела. Ты еще скажи, что это твои...» «Мои», – спокойно ответил Аверин. У Кати рожались пальцы, и вилка со звоном упала на пол.